Глава 20. Он написал, что на этой неделе вернётся, сказал Пиноэр. Вот как безразлично произнесла Флоринда. Да, ты что, не рада? Они всё так же не сводили с неё глаз. Ну почему рада, конечно? Почему я должна быть не рада? Слишком уж горячо возмутилась девушка. Трояц усхмыльнулась. Билли Хокер к утерма хороший парень, так что у тебя есть все основания радоваться. Слушайте, ребята, вы меня утомляете, фыркнула Флоринда. Билл Хокеру на меня ровным счётом наплевать. Он даже намёком никогда не давал понять, что я ему не безразлична. Что да туда, но из-за этого ещё не следует, что он сам тебе безразличен, а? Флоринда. Девушка заморгала, казалось, у неё дыхание перехватило. А даже если так, то что? наконец сказала она. Сигарету ответил вопросом на вопрос большое горе. Флоринда взяла сигарету, закурила, забралась с ногами на диванчик, служивший заодно коробом для угля, и жадно затянулась. "А даже если так, то что?" вновь повторила она. "Это в любом случае лучше, чем питать симпатию к таким идиотам, как вы". "Наша прямолинейная кутильма", печально протянул морщинистый. Горя покопался в трубках и выудил самую лучшую. «Слушай, Кутерьма, разве ты не понимаешь, что твой острый язычок нарушает все законы, предписанные прекрасному полу? Смотри, как бы на твой след не вышли какие-нибудь экстремисты!» «Не плети чушь!» — сузила глаза Флоринда. «Самому Билли плевать, нравится он мне или нет. Если бы сейчас он меня услышал, то вряд ли обрадовался бы. Сомневаюсь, что он вообще обратил бы на меня внимание. Мне это известно». Девушка на несколько мгновений умолкла, уставив взгляд на ряд гипсовых слепков. «Слышь!» Но вам не стоит мне без конца об этом напоминать. А мы что? Мы ничего, возмущённо заявил морщинистый. Ты сама завела этот разговор. Пусть так, кивнула Флоринда. На это всё равно лучше, чем любить таких идиотов, как вы. Он делает деньги, и так стоп, перебил её Горя. Хватит. Ей-богу, в своём понегире Кихокеру ты дошла до точки, и каждый следующий шаг неизбежно будет заставлять тебя отступать назад. Да мне плевать, есть у кого-то деньги или нет. Конечно же, плевать, Кутерма, вставил слово Пиноев. Но если ты так говоришь, что понимаешь, что я имела в виду. Парень ещё не мужчина. Чтобы стать им, ему нужно прочно встать на ноги и заработать какие-то деньги. А поскольку убили хоккери денег достаточно, вы считаете, что равных ему нет. Он не простак и не балабол, а чистокровная лошадка. Ты к нам троим слишком сурово, Кутерма сказал Пиноэр, немного поразмыслив. Он, конечно, мне нравится, однако что однако? спросил Пиноэр. Даже не знаю, ответила Флоринда. Пурпур Сандерсон жил в этой же комнате, но обедал, как правило, в городе. В своё время перед тем, как стать великим художником, он освоил ремесло газопроводчика, и теперь, когда его мнение не совпадало со взглядами авторов, публикующих материалы на тему искусства в нью-йоркских изданиях, отправлялся к своему другу водопроводчику, возрение которого неизменно разделял. Он любил ходить в некий чистенький ресторан на 23-й улице, известный тем, что по вечерам в субботу морщинистый Горий Эпиноер, когда у них заводились деньги, устраивали в нём перебранки. Едва Флориндо умолкло, как этот самый пурпур и переступил порог. Привет, кутерьма. Аккуратно повесив пиджак, он повернулся к остальным и сказал: "Через 4 дня нам вносить арендную плату. Как это? поражённо воскликнул Пиноэр. Да-да, через 4 дня, кивнул Пурпур -пур с видом финансового воротила. О, боже! воскликнул морщинистый. Да заткнись ты, Пурпур, -пур бросил Горя. Ты меня уже утомил своей болтовнёй об арендной плате. Эх, не успел я почувствовать себя счастливым, а тут ты Всё это хорошо, но платить в любом случае придётся, произнёс Сэндерсон. Знать бы только как. Морщинистый откинулся на стуле и печально тронул струны гитары. Горемит нул Сэндерсона яростный взгляд и уставился в стену. Думаю, придётся занять в Билли Хоккером, осторожно предложил Пиноэр. Флоринда засмеялась. «Кстати», — тут же продолжил Пенойер, — «со мной обещали расплатиться в амейзмент. Если они сдержат слово, деньги будут». «Конечно же будут», — с иронией в голосе отозвался Горе. «Навалом. Только вот скажи мне, тебе хоть раз там заплатили в срок? Или ты у нас в одночасье стал важной птицей? То-то, я вижу, заговорил вдруг, как великий художник». Морщинистый улыбнулся. А Пенни в Eminent Magazine попросили приглашать натурщиц и проверять, на что они годятся, сказал он по-прежнему улыбаясь. Его это, конечно, вгонит в тоску. Сегодня он и стратил все деньги, просрочил на 3 недели плату за квартиру, но у него всегда будет возможность попросить домовладельца подождать все месяцы и пообещать прийти к нему в понедельник утром сразу после того, как его опубликуют. Продолжай в том же духе, Пенни. После непродолжительного молчания Сэндерсон спросил: Так что будем делать? За квартиру ведь всё равно придётся платить. Морщинистый взял гитару и заиграл что-то печальное. Горян Ахмурился ещё больше. Пиноар явно пытался что-то придумать. Флоринда вытащила из арта сигарету, чтобы картинно ухмыльнуться как можно шире. Можно выставить пурпура за дверь с вдохновенным видом, предложил Горя. Тем самым мы положим конец всем дискуссиям. «Да как ты смеешь!» — в бешенстве вскинулся Сэндерсон. «Ни на минуту не можешь стать серьезным! Если бы мы о тебе не заботились, ты бы в мгновение ока оказался на улице!» «Да что ты говоришь!» — вскинулся Горя. «Так!» — встряла в перепалку Флоринда. «Если вы собираетесь и дальше мне надоедать, я иду домой!» Мне ужасно жаль, что вам надо платить за квартиру, но здесь я ничем помочь не могу. И да ты что, сядь, погоди-ка, дерьма на перебой закричали художники. Гори повернулся к Сэндерсону. Пурпур, -пур, с этой минуты ты заткнулся. Флоринда вновь забралась на диван, уютно свернулась на нём и закурила новую сигарету. Мужчины сменили тему разговора и заговорили об успешных живописцах, привычно именуя их работы мерзостью.